Компрессор работал с чудовищным шумом. А отбойный молоток грохотал еще хуже, но выхода не было. Оставалось только надеяться, что удастся завершить первый этап работы до полуночи. Если придется работать дольше, в любом случае возможно осложнение Запас бензина для компрессора был ограничен. Наплевать. Не стоит думать о том, кто там может... Прислушиваться и удивляться, что за дурак работает отбойным молотком среди ночи, лучше думать о долоне, о серебристо-сером кадилаке о дуге снижение. Сначала я разметил границы могилы, пользуясь мелом, рулеткой и цифрами, которыми снабдил меня мой друг, математик. Когда я закончил, передо мной простерлась полоса футов пяти в ширину и сорока двух в длину. Со стороны подъезда она расширялась, словно горло воронки. Правда, в темноте это расширение не так походило на воронку, как начерченное моим другом математиком на листе миллиметровки. Во мраке ночи оно казалось разинутым ртом, на конце длинного, вытянутого горла. «Это для того, чтобы лучше проглотить тебя, мой милый», — подумал я и улыбнулся в темноте. Я прочертил еще двадцать линий поперек прямоугольника с тем, чтобы каждая полоса имела в ширину два фута. Наконец, я провел вертикальную линию посередине, образовав тем самым сетку из сорока двух прямоугольников размером два фута на два с половиной. 43-й сегмент представлял собой нечто похожее на лопату с расширением на конце. Затем я закатал рукава, запустил компрессор и принялся за работу. Дело шло быстрее, чем я мог надеяться, но не так споро, как бы мне хотелось. Разве бывает по-иному? Было бы куда лучше, если бы я мог пользоваться более тяжелым оборудованием, но его очередь наступит позже. Сначала мне нужно было раскрыть квадраты на дорожном покрытии, я не сумел покончить с этим к полуночи, не закончил и к трем часам, когда в компрессоре кончился бензин, я предвидел такой исход и припас, трубку, чтобы отсосать бензин из бака в фургоне. Я уже отвинтил крышку бака, но, почувствовав запах бензина, положил крышку на место и залег внутри фургона. Все, сегодня ничего больше я сделать не смогу, это выше моих сил. Рабочие рукавицы не спасли мои ладони от сплошных водяных мозолей, многие из которых лопнули. Мое тело, казалось, продолжало содрогаться от непрерывной вибрации отбойного молотка. Кисти рук походили на обезумевшие камертоны, голова нестерпиво болела, ныли даже зубы, но самое большое мучение причиняла спина. Позвоночник будто набили толченым стеклом, мне удалось продолбить двадцать восемь квадратов. Двадцать восемь, осталось четырнадцать, и это было только начало. Нет, — подумал я, — это невозможно, я не смогу. И снова ледяная рука погладила меня по шее. Сможешь, милый, сможешь. Звон в ушах стал стихать. Временами я слышал рев приближающегося автомобиля, который затем... Превращался в жжжание, когда машина сворачивала направо на объездную дорогу и направлялась по петле в объезд участка, где велась перекладка дорожного полотна. Завтра суббота. Нет, суббота уже сегодня. Суббота сегодня. Долан проедет здесь в воскресенье. У меня нет времени. Есть, милый. Взрыв разорвал ее в клочья. Мою любимую разорвали в клочья за то, что она рассказала полиции правду о том, что видела, за то, что не испугалась угроз, за свое мужество. А Долан по-прежнему разъезжает в своем кадиллаке и пьет шотландское виски, двадцатилетней выдержки, золотой ролик сверкает на его запястье. — Я постараюсь, — подумал я, — и проболился. Бездонный сон, похожий на смерть. Я проснулся в восемь утра когда лучи солнца уже горячие, упали мне на лицо. Я сел и вскрикнул от невыносимой боли, прижимая бесчувственные руки к пояснице. Работать? Вырубить отбойным молотком еще четырнадцать квадратов асфальта? Я не в силах был даже шелохнуться. Но я должен был ходить и заставил себя. Двигаясь, словно глубокий старик, я пробрался в кабину, фургона и открыл крышку бардачка. Там я припас флакон с империном как раз на случай, что придет такое утро. Неужели я думал, что нахожусь в хорошей физической форме? Неужели? Правда смешно. Я проглотил четыре таблетки эмпирина, запив их водой, подождал, пока они растворятся у меня в желудке, а затем жадно набросился на завтрак из сушеных фруктов и холодного пирога. Я посмотрел на компрессор отбойный молоток, которые ожидали меня. Желтое покрытие уже казалось. Кипело в утренних лучах солнца. К нему вели аккуратно вырезанные квадраты асфальта. Мне не хотелось брать в руки отбойный молоток. Я вспомнил, что сказал мне Гарби Блокер. — Ты никогда не станешь сильным, приятель. Некоторые люди и растения выдерживают жар солнца, становясь только крепче, а некоторые вянут и гибнут. Почему ты так насилуешь свой организм? — Ее разорвали на куски, — прохрипел я. — Я любил ее, а они разорвали ее на куски. Это заявление не могло превзойти победный крик «Вперед, медведи!» или «Нарогай их, быки!» Однако меня оно заставило двигаться. Я откачал бензин из топливного бака фургона задохнувшись от отвратительного вкуса и запаха и лишь крайним усилием боли, удержав в желудке свой завтрак. В голове промелькнула ужасная мысль, что я стану делать, если механики, прежде чем отправиться домой наслаждаться длинным уикендом, слили дизельное топливо из баков своих дорожных машин. Но я тут же выбросил эту мысль из головы. Нет смысла беспокоиться о том, что не поддается твоему контролю. Все больше и больше я чувствовал себя человеком, выбросившимся из бомбардировщика Б-52 с зонтиком в руке вместо парашюта.